Глава девятая. Целых три полосы известий занимала публикация, посвященная пленному ЦК КПСС. Основное место в ней было отведено речи Леонида Ильича Брежнева. Главные моменты Василий уже подчеркнул красным карандашом, и я погрузился в чтение. «Ты вслух читай, вслух», — попросил меня отец. «Всем же интересно». «Вы бы, Тимофей Федорович, сами прочли». «Вон у вас свежие газеты на скамье в сенках лежат», — напомнил ему Панкратов. «Не учи ученого», — отмахнулся от него батя. Василий метнулся на кухню, принес газеты, сунул тестью в руки и уселся на диван. Он уперся руками в колени и смотрел на меня так напряженно, так выжидающе, что я чувствовал его взгляд буквально кожей. «Да не может такого быть! Это ж...» «Не только перспективы, но и риски какие!» — вертелись в его голове возбужденные мысли. «Ну не томи уже, говори!» — потребовал председатель колхоза. «Мне завтра перед любви выступать надо объяснить все это на пальцах. Так что ты мне тоже сейчас на пальцах объясняй». «Да подожди ты, не гони, Василий. Прежде чем что-то пояснять, я хотел все-таки дочитать статью до конца». Сначала, как обычно, в советской прессе шел отчет о предыдущих успехах. Растет производство, больше выплавляется чугуна из стали, в сельском хозяйстве рост урожайности. Завершено строительство малого БАМа, отгружены первые эшелоны угля Снерингри. Подсластив пилюлю, Брежнев перешел на недостатки. Они тоже были, что уж скрывать. Отстает социальная сфера. Строители БАМа вынуждены жить в бараках и балках. Продовольствие на БАМ завозят из Европейской части Союза и дальше плавный переход к началу сибирской целины. Вот здесь начиналось самое интересное. Сибирь и зона БАМа должны перейти на самообеспечение продуктами питания и товарами первой необходимости. Для этого будут вложены большие средства в сельское хозяйство Сибири и Дальнего Востока. Молодежь и все желающие поехать работать в Сибирь обеспечиваются подъемными. «Ведется ускоренное строительство жилья для переселенцев. То есть люди, приехавшие работать, сразу должны получать квартиры или дома». Ну, с сибирской целиной тебе все ведь понятно?» — уточнил я у Васи на всякий случай. «Да ты дальше читай! Тут ясен-красен народ рванет на новые места. У меня уже несколько трактористов, лыжи навострили. Дело-то хорошее, но я своих не пущу». «Ну вот и думай, чем держать!» — я усмехнулся. «Еще улицу новых домов поставь. От своего дома люди за длинным рублем не поедут». «Да и у тебя в колхозе зарплата отличная». «Дома — это второе. Ты дальше читай. Там такие перспективы открываются, что мне бить нечем». Василий запустил пальцы в шевелюру, взлохматил рыжие волосы и горестно вздохнул. «Ой, побежит, побежит народ на новые земли. Да подожди ты, что ты сразу паниковать-то?» Давай разбираться. Шире внедрять бригадный подряд, способствовать развитию личного подсобного хозяйства, в том числе выделять на развитие личного подсобного хозяйства до одного гектара земли. Разрешить сельскохозяйственным предприятиям, колхозам и совхозам передавать в аренду сельскохозяйственную технику. Организовать пункты проката сельхозтехники для личных подсобных хозяйств. Сельхозпроизводителям разрешить оказание услуг личным подсобным хозяйствам за наличный расчет. Разрешить реализацию сверхплановой продукции сельхозпредприятий, арендаторов и личных подсобных хозяйств на колхозных рынках. Зачитал я. Ну и что ты паникуешь? Земли у тебя до горизонта. Неудобится, куда технику загнать не можешь. За рекой покосы не обрабатываешь. «Ну вот и сдавай в аренду людям, помогай поднять хозяйство, суды давай на развитие. Денег-то у твоего колхоза куры не клюют». «Деньги у меня все считаны, я и сам знаю, куда их вкладывать». «У меня расписано, на пятилетку вперед», — насупился Васька, закинув ногу на ногу. Он скрестил руки на груди и я подивился, как изменился друг детства Владимира Медведева. Раньше он был за любой кипиш, кроме голодовки, как в омут бросался в любую авантюру. Все-таки возраст, семья, ну и руководящая должность сильно меняют человека. Я взял с тарелки бутерброд, надкусил его и, проживав, продолжил развивать тему. Ну, а значит, не жалуйся, когда народ на вольные хлеба побежит. В любом случае тебе нужно будет пересмотреть свою политику. Пойми, Вася... Либо ты встаешь во главе перемен, ведешь их за собой и контролируешь, ну, либо перемены тащат тебя за собой, причем селком и волоком. Вот смотри, поднимется частник на ноги, пойдут яйца, масло, творог и прочие плюшки с личных подворьей и фермерских хозяйств. Договаривайся с предприятиями и организациями в Москве напрямки, Снабжай столовые продуктами, организуй доставку по адресам напрямую жителям. Скупай участников, организовывай логистику. Че? Что это за логистика, не понял Василий. Ой, блин, опять я увлекся. Это слово еще к нам не пришло с запада и широко не используется. Ну, там доставку, транспорт, пояснил я. Люди довольны, они зарабатывают. И тебе копейка не лишняя будет. Ну, это я так, к примеру. — Заготовительная контора великого масштаба, стала быть, — задумался председатель. — Ну так-то да, мысль хорошая. Обмозговать надо будет, с экономистами просчитать. — Возглавить, значит. — Ну это ладно, напустим. — Но ты дальше, дальше-то читай, там про артели и торговлю. Да — Дочитаю я. Разрешить создание артелей для оказания услуг в сфере быта — парикмахерских, швейных, прачечных. «Ремонт бытовой техники, ремонт одежды и обуви и прочих...» «И что тут тебе непонятно?» «Это что, получается, частников разрешили?» Недоверчиво уточнил отец. «Как при Сталине?» «Ну, не совсем. При Сталине, да, были артели, промышленные, там, металлообработка, да вплоть до того, что грампластинки выпускали. Сейчас идут ограничения, исключительно мелкое предпринимательство. И вот тут...» Смотрю, статью за спекуляцию никто не отменял. Только смягчили, то есть торговать ты можешь только тем, что произвел сам, без ограничений. Это что ж получается? Если я нашью десять комплектов постельного белья, я смогу их продать на рынке? Я смотрю, а у Евдокии Федоровны загорелись глаза. Кажись, я догадываюсь, кто станет первым предпринимателем деревни Попова». «Мам, можешь на рынке продать, а можешь просто принести в колхозный магазин, который Василий откроет, и сдать на реализацию. А уж работники магазина сами определятся, здесь торговать или выездную торговлю организовать». «Голова ты, Володька!» Василий встал, хлопнул меня по плечу. «Я как-то даже потрастерялся немного, когда прочел. А теперь вроде как и ничего страшного. Ты вас сейчас упорно сбыт делай». Сейчас вообще серьезно займись отделом снабжения и сбыта. Сам знаешь, торговля — самое прибыльное предприятие. Вот и бери быка за рога. А прибыль будешь в производство вкладывать. Да елки-палки, хочешь заработать сам, дай заработать другим. Вот это вот главное правило, Вася. Ладно, пойду я, а то Зойка там одна с ребятишками. Спасибо, что разъяснил многое, успокоил. «Дело непростое, новое, но если с умом подойти...» Василий пожал нам с отцом руки и вышел. Мать накинула пальто и пошла проводить его. «Да, дела...» Отец сам читал газету и покачивал головой, удивляясь. «Знаешь, Володь, был бы я чуть помоложе, тоже бы в Сибирь рванул, на новые земли. Хм, молодым везде у нас дорога. Почти напел я. «Эй, вы спать не собираетесь, а? День длинный, время уже позднее». Евдокия Федоровна взяла газету и, положив ее на сервант, сказала, «В Сибирь ему приспичило на старости лет. Спать иди, сибиряк, завтра поговорите». Однако завтра нам было не до разговоров. Отца дома не было, занялся делами с раннего утра. Мать тоже ушла на почту, получать пенсию. Я обнаружил в печи чугунок с пшенной кашей рассыпчатой и настоявшейся. С удовольствием бахнул полную тарелку, сверху бросил кусок сливочного масла и умял за милую душу, запивая холодным молоком. После болезни аппетит был зверский. Я собрался и решил, что завтра отправляюсь домой, а сейчас надо сходить к сестренке, а то... Это непорядок. Племянников так и не видел, весь отпуск провалявшись с температурой. Зойка сто процентов обидится. Дом председателя колхоза строился по типовому проекту, но усеченный, на одну квартиру, без соседей. Таких домов в колхозе было всего пять. В доме, что называется, дорого-богато. Полы устланы паласами, на стенах ковры. Мебель — добротное, главное украшение, стенка с хрусталем и сервизами. Книжный шкаф забит подписными изданиями. Горький в тридцати томах, Чехов в двенадцати, Пушкин, Достоевский, Шолохов. Я одобрительно хмыкнул, заметив восьмитомник Салтыкова-Щедрина, которого и сам любил. — Ты читаешь? — поинтересовался я у сестры. — Да нет, просто для красоты стоят. Предложили подписаться, Вася не стал отказываться. А смотрится солидно. Ну и Вася иногда почитывает, но у него времени нет. «А ну-ка тихо, всю посуду мне перебьете!» Она отогнала мальчишек от стола, на который выставляла из стеклянной витрины хрусталь. Тут же стоял тазик с водой и тряпкой, и рядом лежала чистая салфетка. «Я так за свою жизнь и не понял этой женской страсти к посуде, но в каждой избушке свои погребушки». У самого в зале под бдительной охраной тещи стояла такая же стенка, точно так же уставленная хрусталем. А мне было бы достаточно одной хрустальной вазы под цветы, точнее, не мне, настоящему медведему. Вов, они мне сейчас всю посуду переколотят, — пожаловалась Зоя. — Ну, отвези их к деду с бабкой, пусть займут над часа три. — Мы лучше сделаем. Подмигнул я сестре. «Мальчишки, а давайте-ка в город съездим. Как смотрите на посещение магазина игрушек?» «Ура!» — в один голос заорали погодки Сережа и Тимоша. «У меня дудка есть, деда подарил!» Ко мне подошел младший, Андрюшка. Показал игрушечную трубу и дунул в нее. Раздался пронзительный пищащий звук. «Вот и трубу с собой забирай, будешь деду концерты устраивать. Он купил, пусть теперь наслаждается». Сестра поморщилась и скомандовала. «А ну-ка быстро одеться и обуться! У вас пять минут! Время пошло!» «Строго ты с ними, прямо как в армии!» — я рассмеялся. «Поживи с мужиками, поневоле научишься! Надеюсь, хоть сейчас девочка будет!» Она нежно погладила свой круглый животик. Мальчишки собрались раньше. Даже пяти минут не потребовалось. Ехали под безумные звуки дудки... Андрюшка с упоением выдувал что-то не слишком похожее на мелодию. Хотя в ушах от его музыки уже звенело. Но вот я героически терпел, опасаясь сломать возможную карьеру будущего великого композитора. В Чехове подъехал к детскому миру, припарковался, и мы всей компанией сразу направились в отдел игрушек. Серега выбрал гоночную машинку с инерционным механизмом. Тимошка тут же вырвал ее из рук брата и уронил на пол. Не разбилась. К счастью, корпус был сделан из ударопрочной пластмассы. Но Сережа за такую выходку влепил брату под затыльник, и тот заревел. Я разрешил спор, взяв ему такую же машинку. А вот маленький Андрюша, пятилетний карапуз, меня удивил. «Смотрите!» — обрадованно воскликнул он, прилипнув к витрине с музыкальными инструментами. «Гармошка!» Он шептал зачарованно, проводя пальчиком по стеклу. — Маленькая, но настоящая. — Дядь Володь, а давай купим. Я играть научусь, будто песни тебе петь. — Мальчика, на дорогая, — попыталась отговорить юрного музыканта продавщица. — Пойдем, я тебе игрушечную покажу. — Нет, мне настоящая нужна. Андрюшка даже не шелохнулся, продолжая рассматривать детский аккордеон. Я посмотрел на ценник. Да уж, и это называется дорого. Пробрал смех, всего-то 7 рублей 50 копеек. Все-таки даже при самой низкой зарплате, в те же 80 рублей, советские люди могли позволить себе учить детей в музыкальных школах и покупать им инструменты. Разумеется, я купил младшему племяннику этот аккордеон. Шутки шутками, но кто знает. Быть может и вправду музыкант растет. Сестра, конечно, не слишком обрадуется, но думаю, что аккордеон все-таки лучше, чем, к примеру, барабан. Да и признаться, ехать назад в Попово под умопомрачительные звуки дудки я уже не выдержу. Там же я взял подарки и своим девочкам. Тане куклу, Леночке пластмассового крокодила Гену за руб пятьдесят и маленького чебрашку за пятьдесят копеек. Всего в магазине потратил на игрушки 6 рублей, ну и основной расход, конечно, аккордеон, еще 7 с полтиной. Но все равно цены отличные. Я до сих пор не могу привыкнуть к дешевизне товаров и услуг в Советском Союзе 70-х. Всю обратную дорогу Андрюша старательно растягивал меха и пытался сыграть по-настоящему, как он сам выразился. Уже подъезжая к деревне, заметил, что у него даже немножко получается. Надо же. Мальчишка на слух подобрал мелодию. «Василек, Василек, мой любимый цветок!» — тихо напевал он. До вечера ребятишки оставались у нас. Вечером пришла Зоя, и они с матерью начали готовить, а мы с отцом пошли в клуб на собрание. Признаюсь, мне самому было интересно послушать и увидеть, как проходят деревенские заседания. И первая, с кем я столкнулся, была Тамара. Воспоминания Медведева снова всколыхнулись, Она, оказывается, работает директором клуба, в свое время закончила институт культуры в Москве, но в столице не осталась и вернулась в родную деревню. Еще вдруг вспомнился случай из детства Медведева. Ему было тогда 15 лет, когда умер Сталин. В класс вошла Екатерина Алексеевна, на глазах слезы и лицо, скорбное-скорбное. «Дети», — обратилась она к классу, все замолчали. «Дети, умер, Иосиф Виссарионович Сталин!» С трудом произнесла она и заплакала. Многие в классе тоже плакали, а вот Медведев с Васькой и Панкратовым переглянулись и, не сговариваясь, выбежали из класса. До станции было двенадцать километров. И в марте дорога не просто сложная, а местами непроходимая. И вот в какой именно момент их догнала Тамара, Медведев даже не помнил. Просто услышал позади крик. «Мальчики, подождите! Я с вами! Вы же в Москву товарища Сталина проводить!» Вот так и прилась следом. Потом на поезде ехали до Москвы. Народу в вагоне набилось яблоку негде упасть. Люди плакали, не подозревая, что скоро Сталин будет низвергнут как с пьедесталов, так и из людских душ. В памяти потомков он станет кровавым тираном. И мало кто будет задумываться, что именно под его руководством наш народ остановил Гитлера и поднял из разрухи послевоенный союз. А ведь сейчас люди спешили на похороны в последний раз взглянуть на великого человека, и Медведев с друзьями стояли в тамбуре, не отлепая от окна. Васька даже считал столбы с номерами и с нетерпением ожидая, когда поезд проедет 82 километра до Курского вокзала. То, что творилось в столице, тоже стало для подростков потрясением. Толпы народа, горы потерянных шапок, галош, другой обуви. Трупы раздавленных в толпе старались увозить сразу, но успевали не всегда. Тамара замерла возле окровавленной женщины, на чьем лбу отпечатался след подкованного каблука. Подошли милиционеры. — Девочка, ты проходи давай. Один из них взял Тамару за плечи и отвел в сторону. Труп женщины загрузили в кузов машины и уехали. Владимир Медведев встряхнул одноклассницу, пытаясь привлечь ее внимание. Тамара уткнулась ему в грудь и зарыдала. К гробу Сталина, выставленному для прощания в колонном зале Дома Союзов, ребята так и не пробились, вернулись домой. Но если на Владимира Медведева эта поездка повлияла положительно, определив его будущее, то Тома кажется... Так и не пережила потрясения, навсегда оставшаяся в душе той пятнадцатилетней девочкой, которую утешал одноклассник. Я ей сочувствовал, но вот поощрять ее пустые надежды я не собирался, категорически. Сухо поздоровался и прошел в зал. Народу в зале собралось много. Пришли все, даже бабка Акулина притащилась. Ей, по правде говоря, были все перемены сугубо до лампочки, но вот пропускать такое развлечение она никак не могла. Выступление секретаря Чеховского райкома КПСС никто не слушал. Он что-то пробубнил по бумажке. Люди задавали вопросы, но видно было, что секретарь сам растерян и плавает в тебе. А вот Василий, надо сказать, подготовился лучше. Он бойко отвечал на вопросы, расписывал перспективы, Щедро обещал поддержать всех желающих попробовать новую форму организации труда, но вот желающих было мало. Куда больший интерес вызвала тема сибирской целины. Здесь снова включился в беседу секретарь Чеховского райкома и клятвенно заверил, что уже на следующей неделе будут готовы списки всех районов, куда требуются переселенцы. «Эй, нельзя туда съездить, посмотреть на месте, пощупать, как там чего?» — спросил с места здоровый мужик, касаясь сажень Жень в плечах. «Бабу свою щупать будешь!» — ответил ему кто-то из зала, и речь секретаря райкома перекрыл дружный смех. Они говорили, спорили, спрашивали, а я смотрел вокруг и думал, что все это дело моих рук. Не, может быть, и не напрямую. Но именно мое влияние на исторический процесс дало возможность этим людям думать о переезде, о высоких заработках, которые не ограничены размером заработной платы, о том, что можно работать на себя. Я понимал, что из всех собравшихся пойдут в предпринимателей человек десять, не больше, остальные же будут держаться за стабильную, гарантированную зарплату и вряд ли рискнут пуститься в свободное плавание. Что получится в итоге? к чему приведут эти реформы. Мы начали раньше, подошли к делу осторожнее, обстоятельно, без суеты. Экономика уже стагнирует, но ей еще далеко до развала конца 80-х. Поэтому запас прочности имеется изрядный. Так что, надеюсь, что не повторим опыта Горбачевской перестройки и своевременно ее предотвратим.